Глава сорок Кристину вскоре выписывают. Как я и предполагала, ничего серьезного. Последствий нет. Кроме одного прилипчивого блондина, который теперь всюду следует за ней по пятам. Уже немного подташнивает, честно. все таки Вальдемар гораздо более эмоционально зрелый. Его не кидает из одной крайности в другую. Может долго выбирать курс, но четко и ровно следует ему. Его самого не тошнит от сладости? Не выдерживаю, спрашиваю как-то в столовой, скривившись от отвращения. «Мне кажется, Кристина скоро взвыть должна, нет?» «Они молоды, влюблены. Что ты хотела?» Тоном старца, умудренного опытом, отвечает мой дракон. «Ха-ха! А мы с тобой типа излишне взрослые!» Скопившееся раздражение грозит прорваться наружу. «Нет, скорее более благоразумные и сдержанные. Наши чувства стабильнее и надежнее», — спокойно произносит Вальдемар. Он довольно неплохо научился купировать мои всплески эмоций. Регулярно выполняет роль якоря тихой гавани. «Не могу представить, чтобы ты, как нормальная девушка, восторгалась цветами и прогулками под луной», – влезает Рональд. Ребятам тяжело дается период активной фазы влюбленности Реджинальда. Они оба стараются держаться от него подальше. «Если ты никогда не дарил мне букеты и не водил на человеческие свидания, предложение убрать ботву с грядок не в счет, то это не значит, что Вальдемар этого не делал. К твоим сведениям, я очень люблю цветы. И не у тебя в саду, где ты им уделяешь больше времени, чем подруги детства. И под луной мы тоже гуляли. Топаю ногой и разозленной фурией убегаю за стол. Не мог промолчать?» Устало качает головой дракон и выдвигается за мной. Рон же стоит, некоторое время насупившись, но потом, видимо, решает, что с нами лучше, чем одному. «Ну, извините», — произносит он, присаживаясь за стол. Но я действительно считал, что тебе может быть интересно покопаться в земле. Да и когда с растениями разговариваешь, они лучше растут, больше отдача получается. Я ведь не со зла, я сам не понимаю прогулок под луной. И цветы, зачем их срывать? Они же завянут, а в земле будут долго радовать. Если прибегнуть к помощи магии, то пару недель простоят. Но, конечно, у тебя на грядке им лучше. Попытку к примирению засчитываю. Друзьями не стоит разбрасываться, тем более двое уже потеряны. Я вообще не понимаю, как ты держишься без фермы. Ты ведь действительно с любовью относился к работе в земле. Отец пообещал отдать часть угодий в мои личные владения, если я закончу хотя бы один год, — произносит Рон с улыбкой. На второй ни он, ни я не рассчитываем. Потенциал маленький. Но наш куратор дал мне книгу «Практическая магия в садоводстве». Я теперь тренируюсь по ней. — У нас есть куратор? — искренне удивляюсь. Ха — Ха-ха, обожаю тебя, — смеется Вальдемар. Смиряю его недовольным взглядом. Да, просто ты, кажется, была наказана, когда он представлялся в самом начале. Потом снова где-то была, а на кураторские часы не ходишь. Так а я знаю, где они проходят. В расписании, где указано время для групп по подготовке заданий, Рейнольд старается приходить, помогать отстающим. А, -а, а, доходит до меня наконец, почему я не видела загадочного куратора. Мне не надо помогать, я сама справляюсь. Группа будет тормозить. Вот и я о чем. У тебя все хорошо и без нас, говорит Рональд с легкой грустью в голосе. Ничего, я верю, что однажды ты встретишь девушку, которая будет таким же фанатом ботвы, как и ты, сжимая руку друга в знак поддержки. хе я вообще-то еще здесь, произносит Вальдемар. И по-прежнему являюсь ревнивым драконом. Если не хочешь подвергнуть общество повальной заморозке, поддерживай своих друзей без тактильного контакта. Ох, ты такой милый! Умиляюсь и прижимаюсь к дракону. «Я, конечно, не хочу, как те!» Машу в сторону Кристины и Реджа. Но иногда появляется желание проявить чувства на публике, заявить свои права, чтобы все знали, что мы вместе. «Территорию пометить!» Сдавленно сквозь сдерживаемый смех произносит Рон. «Драконам совершенно не обязательны столь примитивные методы», отвечаю строго, не даю высказаться Вальдемару. Когда дракон выбирает пару, он окутывает ее феромонами, И уже никто не может прикоснуться к избраннице. Ни человек, ни другой дракон». «Так и я о чем? хохочет и дальше Рональд. «А ты как будешь отбивать самку от других самцов?» — презрительно щурится Вальдемар. «На скорость грядки прополешь? С физподготовкой в силовой части у тебя не очень-то. Каждую пятницу вижу, как Реджинальд пытается сделать из тебя человека». Все, мальчики, расходимся!» — развожу руки между ними. «Давайте хотя бы мы будем разумными!» «Внимание, адепты! Жду всех через полчаса в общем зале. Ректор Нот». «Ого, это что было?» – прикрываю уши ладонями. «Громко очень». «Да, он любит, чтобы услышали точно все. Да и дайте, пойдем внимать очередное мега-важное объявление от Нота».